Глава четвертая. Я посмотрел на длиннющий коридор. Заново искать Парамонова была лень. Особо не раздумывая решил. Скажу Козляткину, что не нашел. Пусть завтра опять посылает. Время уходило к вечеру. Я отправился в тот ресторан, где работала по вечерам Белла. Пора разобраться, что это за конфликт у них такой вышел. Ресторан от Мосфильма был довольно-таки далеко. Пока добрался, да еще прямого автобуса не было. Пришлось с двумя пересадками ехать. Времени угробил уйму, что настроение меня отнюдь не прибавило. Я легонько толкнул за добежавшую стеклянную дверь и зашел в ресторан не как ответственный служащий при портфеле и с суровым взглядом, а как простой гражданин, которому захотелось пюрешки с котлеткой по-киевски. Ресторан встретил меня шумом, сквозь который прорывались звуки рояля, луково-шершавым ароматом шашлыка, чуть отдающим то ли барбарисовой кислинкой, то ли кинзой с запахами свежесмолотого и только что сваренного кофе, и той таинственной атмосферой почти детского предвкушения, за которым всегда следует праздник. Беллу заметил сразу. Сидела за роялем, играла вальс Шопена. Пальцы порхали над клавишами, словно бабочки. Лицо у нее было печальное, бледное, под глазами залегли тени. А вокруг уже потихоньку разгоралась вечерняя развеселая ресторанная жизнь. Гул посетителей, звон бокалов, смех, атмосфера вечного праздника. Столики на четверых застелены белыми скатертями, в вазах живые цветы, всюду улыбки. «Мне, пожалуйста, салат столичный, шашлык по-карски, жульен из грибов с луком, запеченный под сырной шапкой», сказал я официанту, садясь за столик у колонны спиной к стене. Отсюда было видно и белую дверь директорский кабинет. «Десерт не желаете?» – окинул меня профессиональным взглядом официант, одобрительно отметив мой добротный костюм, югославскую обувь. «Мороженое с шоколадной крошкой и сиропом». Задумчиво кивнул я, продолжая незаметно наблюдать. «Что будете пить? Шампанское, коньяк, грузинские вина?» «Могу предложить вишневый ликер». Ха -ха, «Обычный морс, пожалуйста», – усмехнулся я. Официант ловко скрыл гримасу разочарования под профессионально вежливой улыбкой и пошел выполнять заказ. А я стал смотреть дальше. Белла пока меня не заметила. Через пять минут лысоватый толстяк, похожий на перекормленного по сусекам колобка, выкатился из своего кабинета. Видимо, это и есть пресловутый Тарелкин. Он был красным, как рак. Подошел к рояле и прошипел Белле. Прекращай этот джаз. Это не джаз, это Шопен. пытался она вставить, но Тарелкин уже рыкнул. «Шопен! Жопен! Мещанство!» «Я же сказал, у нас теперь народные песни положено!» За соседним столиком вдруг грохнул хохот. Там дружно зааплодировали. Я поморщился. Ничего не слышно. было что-то пролепетало неразборчиво, явно заискивающе. Мне сквозь такой шум слышно не было. Я выпрямился на стуле, кулаки сами сжались, но... Не время. Надо по-тихому. Принесли заказ. Съел, даже не почувствовав вкуса. Залпом выпил стакан Морса. Официант парень для двадцати с прыщами на лбу опять спросил. Может, все-таки коньяк? У нас есть замечательный коньяк, заграничный. Нет, спасибо. Улыбнулся почти по-дружески. А что, у вас тут музыкантов часто меняют? Вы это имеете в виду? Он снисходительно рукой в сторону рояля, где уже Беллы и Тарелкины не было. А вместо нее присаживался новый пианист, длинноволосый с гусарскими усами, задолдонивший нечто развеселое-разудалое. «Старушку давно уже поменять пора. Играет ерунду всякую, не по уставу». «По какому еще уставу?» — прикинулся простаком я. «Ну, чтоб весело и...» Официант замялся. «И без шапена подсказал я. Он засмеялся, будто я выдал анекдот. «Слушай», — наклонился я, доставая пачку сигарет. «Ты ведь старший здесь?» «Ну, да». Он приосанился, затем черканул спичкой, поднес огонь к сигарете. «Проводи меня к директору, будь добр». У меня к нему дельце Я оплатил счет, докурил и пристально уставился на него. Парень растерянно заморгал, но кивнул. Щедрые чаевые сделали свое дело. Директор, тот перекормленный колобок Тарелкин, сидел в кабинете и с удовольствием жевал бутерброд с икрой. Перед ним стояла целая тарелка с бутербродами. Увидев меня, он чуть не подавился. «Что -то — Что-то случилось? Он торопливо дожевал веточку петрушки. — Да нет, — улыбнулся я. — Я посетитель, поговорить зашел. Тарелкин напрягся. «Ну и?» «Да вот», — я сел напротив него без приглашения, «хочу банкет заказать. Нужен шикарный банкет. В честь открытия нового советского учреждения». «Какого?» — насторожился Тарелкин и отодвинул тарелку с бутербродами подальше, за вазу с цветами. «Учреждение полусекретное. Химия там, реактивы...» — отстраненно махнул я рукой. «Неважно. Народу человек 100 будет. Профессора, академики, даже министр будет». Нужно все, что по высшему разряду. Икра, водка, культурная программа. Будет, все будет. Программу организуем. Директор аж засветился. Артисты, танцы. Прекрасно, улыбнулся я. На днях зайдет мой человек, скажет, что от комитета. И уточнит детали и дату банкета. При слове «комитет» Толстяк побледнел, и на его лбу выступила густо испарина. Смета не ограничена. Ласково улыбнулся я, и Толстяк расцвел ответной улыбкой, явно уже подсчитывая барыши. «До встречи, товарищ Тарелкин!» Расстались мы вполне довольны друг другом. Город был весь в огнях. Я шел по вечерней Москве, вдыхая пряные ароматы распускающейся зелени и влажноватые от земли, и улыбался. Крючок заброшен. Теперь осталось чуток подождать. Дома была ворчливая Дуся и несло чем-то подгоревшим из кухни так, что смрад было слышно даже сквозь закрытую дверь моей комнаты. Ну и вонище! Сказал я, и Дуся рассыпалась в многословных возмущениях. «Это все по Татуево», — буркнула Дуся. «А кто это?» «Стыдно соседей новых не знать», — покачала головой Дуся. «Но не осуждаю еще, так, для порядку». «Василий Петрович и Августа Степана на ней». «Как?» — вытаращился я и расхохотался. «Арфей у нас уже есть, Муза есть, Белла есть. Теперь будет еще и Августа Степана». «Для полного счастья только Августа и не хватало». Чего смеешься?» Недовольно нахмурилась Дуся. «Как батюшка поглядел в святцах, так и назвали». Дуся была человеком осторожным и на всякий случай уважала все начальство подряд, от попов до милиционеров. «Да, сначала не лишним, не комментировать, дальше я. Затем вдруг вспомнил, осторожно спросил. А дочку их как зовут?» «Какую дочку?» Не поняла Дуся. «Ну, девушка у них живет, такая, сделал мне определенные движение пальцами в воздухе, светленькая». «Ты про Нинку, что ли?» — не поняла Дуся. — Так это и не дочка ихняя. И она не живет, она приходит. — А кто? — спросил я, в душе радуясь, что хрустально-колокольчиковая девушка не приходится им дочкой. — Таких родственников я не вынесу. Да и гены... — Ой, о чем это я? — Невестка это ихняя, — ответил Дуся, а я выпал в осадок. Это известие я переваривал, очевидно, долго, потому что Дуся уже давно что-то рассказывал, рассказывал, а потом, обнаружив, что я совершенно не слушаю, возмутилась. — Моля! «А?» – ошалел и посмотрел я на нее. «Я говорю, что мамка твоя в субботу ужин праздничный заводить решила». Укоризненно покачал головой Дуся. «Опять невеста тебе искать будет. И вот что и не имется?» «Так мама же!» – машинально пробормотал я, все еще не отойдя от неожиданного известия. «Добра мне желает». В комнату потянуло чем-то пригорелым. не ну это уже ни в какие ворота не лезет!» Возмутился я и поспешил на кухню выяснять отношения. Там хозяйничала давешняя юркая женщина, как сказал Дуся Августа Степанна. Она стояла у плиты, и слона со была, смотрела, как огонь лижет что-то в сковородке. Оттуда шел густой жирный дым и вонючий дорезий в глазах. «У вас же горит!» — возмутился я, схватил сковородку и бросил ее в раковину. Тут же открыл воду. Раздалось адское шипение. Сковородка сварливо заплевала с черной водой напополам с сажей. Кухню еще больше заволокло пеленой едкого дыма. Августа Степановна закашлялась, продолжая так и стоять на одном месте. «Хоть бы окно открыла Я торопливо распахнул форточку и, дуя на обожженную от волдыря руку, схватился за горячую ручку без тряпки, принялся чьим-то первым попавшимся под руку полотенцем выгонять чат из кухни в окно. Августа Степановна вдруг заплакала на взрытый выскочила вон из кухни. «Что тут творится?» На кухню выскочила гневная муза, увидела меня и смутилась. «У тебя что-то сгорело, муля?» «Да не у меня!» — возмущенно сказал я. — У соседки нашей новой. Вот же, блин, везет с соседями. Лучше бы уж Желтков был. — Надо дверь в подъезд открыть, — сказала Муза и рванула в коридор, но я удержал ее за руку. — Стойте! Вы сейчас дверь откроете, так все соседи из подъезда проклянут нас. Скандал будет. — Но мы же задохнемся, — чуть не плача запричитала Муза. — И одежда вся гарью провоняется. Уже провонялась. Я с сожалением посмотрел на свой новый костюм, который надел всего-то второй раз. Да, он был безнадежно испорчен. Нужно теперь нести в химчистку. Но только я не знал, были ли уже химчистки в это время или еще нет. А если нет, то что тогда? Придется опять подключать Дусю. В По желании съехать на новую отдельную квартиру вспыхнуло с новой силой. Все, я таки дожму Козляткина, и он меня переселит. Прямо завтра с утра и начну. Или лучше дожму Надежду Петровну и свалю в Цюрих, чтоб там не ворчал и не планировал одияков. Надоела мне эта бытовая борьба за существование. Хочу нормально жить. Ни в коммуне с подгоревшей сковородкой. Дуся тоже выскочила к нам, и мы втроем под ее опытным руководством принялись уничтожать последствия хозяйничания Августа Степановны. «Хорошо, что я вовремя на кухню вышел», сказал я, когда мы уже все сделали, с горем пополам. И теперь умытые и в чистой одежде сидели у меня в комнате и пили липовый чай с малиновым вареньем из Дусиных стратегических запасов. Иначе сгорело бы все к чертям. Я так испугалась. Пожаловалась Муза, накладывая себе варенье на блюдечко, и добавила. Надо к Василию уже съезжать, наверное. Он все зовет, зовет, а я никак не решусь. И тут такое. Это судьба. Знак. Как съезжать? Сплеснула руками расстроенная Дуся. Как это съезжать? Зачем же? муза Дуся уважала, потому что Муза была балериной из благородных профессий. А нос перед Дусей не драла, в отличие от той же Беллы. И Дуся ею хороводила, как хотела. Что ей необычайно льстила. — Да не желаю я каждый день однако и вонища нюхать, — взмутилась муза. — Кошмар какой-то. — Я аж удивился. Обычно смирная и кроткая бывшая балерина сейчас рвала и метала, словно тигрица. — А в прошлый раз она селедку бросила в буфете и забыла. И та завоняла. А мы ходим и понять не можем, откуда воняет. Потом Белла нашла. Ругалась так, что ой. — Да, Белла долго ругалась, — поддакнула Дуся. «Нужно сначала поговорить с этой Августой», — ответил я. «По-хорошему. А если она будет регулярно нарушать технику безопасности, то это будет отличный повод, чтобы мы всем коллективом, соседей, написали на семью Пататуевых жалобу и потребовали переселения». «Не выйдет», — сокрушенно покачала головой Муза. «Почему это?» — удивился я, щедро намазывая малиновое варенье на кусочек белой булки с маслом. «Да мы когда-то уже на Ложкину жалобу писали», — смущенно сказала Муза и умолкла. Видимо, вспомнила, как Варвара карпова конфликтовала с ее Сафроном. Точнее, Белла писала, а мы все подписи поставили. И ничего из этого не вышло. Я вспомнил, как вела себя Ложкина до момента, когда я познакомил ее с Печкиным. Да уж, <с doit> в том случае все благополучно завершилось. Ложкина обрела свое семейное счастье, а остальные жильцы квартиры вздохнули с облегчением. Где бы и для Августа Степана найти такого Печкина? Хотя у нее же вроде как есть Василий. Я задумался и размышлял все оставшееся время. Мы уже допили чай. Муза давно уже попрощалась и ушла, а я все никак не мог придумать выход. А ведь из любой ситуации выход есть. Ну ладно, потом придумаю. В квартире все еще пахло неприятно. Дуся ушла мыть посуду на кухню, а я остался в комнате один. Посидел, поскучал. Книгу читать не хотелось. Можно, конечно, было пойти в комнату Пантелеймоновых и посмотреть телевизор. Но, во-первых, Жасминова не было. Во-вторых, я как-то не особо любил по чужим комнатам ходить. Да и не показывали в это время по телевизору ничего особо интересного. Поэтому я накинул старый пиджак и вышел на улицу на полчасика прогуляться. Город стал уже серым. Повеяло влажноватым ветром от Москвы реки. Я поежился и застегнул пиджак на все пуговицы. Зато пахло просто божественно. Начали зацветать первые цветы, и их медовый запах благоухал в вечерней тишине. Вдалеке и вокруг горели огни Москвы, а высокое темно-серое небо начало зажигаться первыми робкими звездочками. Дышалось так хорошо. Молодое тело отзывалось на каждый мой импульс с четким движением. Я шел и улыбался. Как хорошо быть молодым, когда впереди целая жизнь. Да, сейчас послевоенный период, бытовые трудности. Но скоро наступит тот оттепель и станет легче. Навстречу мне шла парочка влюбленных. Они держались за руки и ворковали. Увидев меня, они быстро разжали руки и разошлись на пионерское расстояние. Я мысленно усмехнулся. Молодежь в это время еще не испорченная. На людях не принято открыто демонстрировать похоть. Парочка прошла мимо, а мои мысли перекинулись на Нину. Оказывается, она замужем. Почему-то от этой мысли стало неприятно. Не то, чтобы я влюбился в нее по уши, но, честно скажу, девушка меня чем-то зацепила. Жаль, очень жаль. Я, конечно, при желании мог бы ее и увезти, но зачем? Я даже в той, в моей прошлой жизни был кардинальным противником воровства семейного счастья. Но нельзя строить свою жизнь на обломках чьей-то чужой. Нельзя. Сам не понял, как я дошел до улицы Большая Полянка. Думаю, я бы даже не понял этого, если бы не столкнулся с Верой Алмазной. Улица освещалась сразу двумя фонарями, и в их свете было видно, как эффектная блондинка с томными глазами вспыхнула и покраснела при виде меня. — Муля? — бархатным глубоким голосом удивилась она. — Ты ко мне идешь? — К тебе? — не понял я. — Разве нет? Я тут живу. — ответила она, махнув рукой на флигель во дворе старинного дома, явно когда-то купеческого, и хихикнула. — Я не знал, — развел руками я. просто гуля Сегодня новые соседи чуть не сожгли квартиру. Надышал с этой гадостью. И вот решил немного прогуляться, а только голова как чумная. «От чумной головы очень хорошо помогают мятные капли», — проворковала она и подошла ко мне практически вплотную. Я почувствовал запах ее сиренево-сладких духов. «У меня дома есть мятные капли». Она наклонилась ко мне ближе, так что я чувствовал дыхание. «Пошли, я накапаю. Выпьешь, и все пройдет». Ее глаза, словно два омута, призывно уставились на меня. А когда ее грудь прижалась ко мне, меня словно током пробило, и по рукам пробежали мурашки. «Идем, Муленька!» Она хрипла и нежно прошептала мое имя, а затем мягко как кошка потянула за собой. Словно лунатик, я сделал шаг, другой, третий, а потом меня словно кувалдой по голове ударило. Там, небось, рота солдат прошлась, и не одна, а я, мало того, что брезглив, так, во-вторых, насколько я помню из лекций по основу медицины в универе, В эти времена венерические болезни лечили то ли ртутью, то ли еще какой-то токсичной ерундой. И в основном безрезультатно. Отсюда вопрос. А оно мне надо? «Извини, Вера», — сказал я, отстраняясь. «Я вспомнил, что дома утюг забыл выключить». Оставив удивленную моими словами девушку, вроде электрических утюгов еще не было, но я на ходу, что смог, то и выдал, я заторопился обратно. Сердце колотилось, как ненормальное. «Я должен в ближайшие дни найти себе женщину».